Глава 8. Доклад. Дом культуры или просто дом возвели в Лонгиере в 50-е годы прошлого века. Тогда же, когда и столовую в Свантбипене, и с годами он почти не менялся, пользуясь популярностью не только у туристов, но и у местных жителей. И дом и столовая вполне соответствовали тогдашнему так называемому индустриальному стилю который всего через 10 лет расползся по всем швам. Это были места, где шахтеры пили пиво и расслаблялись между сменами. Они соседствовали с барачным кварталом в старой части города, названной в честь Эйнера Свердерупа, многолетнего директора компании «Стуреножки», того самого, который погиб во время бомбардировки судов из Берн и Селис. Со временем в доме нашлось место для кафетерия, ресторанная и небольшого магазинчика. На втором этаже находились кинотеатр и зал, вмещающий до нескольких сотен человек. Именно здесь приехавший из Стокгольма историк и должен был прочитать свой доклад об операции Фридхом, развернувшейся на Шпицбергене в мае 1942 года. Даже спустя несколько недель после доклада в редакцию местной газеты Свальбард-Пустен продолжали приходить отзывы на это выступление. В общем, пожалуй, в них было одно недовольство. Почему доклад не назначили на вечер, ведь вечером прийти и увидеть фотографии смогло бы больше людей. И раз уж нату пошло, почему они организовали повтор, чтобы старшеклассники тоже могли узнать про войну в Арктике. А сами ветераны был ли им оказан подобающий приём? Разве краткой и незамысловатой речи губернатора достаточно? Ведь всем ясно было, что она ни малейшего понятия не имеет о трагедии, разыгравшейся на льду Грэнфьорда больше 50 лет назад. И почему историк говорил главным образом об эвакуации Шпицбергена осенью 41-го, историческом событии, никак не связанном с операцией Фритхом? «Справедливость требует признать», – писал в своем ответе редактор, – что связь эвакуации с военным походом историк в своем докладе подробно обосновал. Хорошо, но раз уж речь зашла о прочих событиях военного времени, то почему не была упомянута подлинная трагедия, запятнавшая военную историю с Туры-ножки? Почему ни слова не было сказано о ледоколе Изберн и попытке шахтеров сбежать на нем в Англию весной 41-го? Но задавать эти вопросы начали только тогда, когда все уже было позади. И доклад, и встреча ветеранов, и скандальные завершения, о котором потом предпочитали не упоминать. В фойе было полно народу. Люди встречали знакомых, общались, снимали верхнюю одежду, сдавали ее в переполненный гардероб, выстраивались в очередь на лестнице, ведущей в зал. Двери зала оставались закрытыми, пока все ветераны не заняли свои места. Все-таки они были уже очень пожилыми людьми и передвигались с трудом. Некоторые опирались на трость. Читу Розов Кнут Фьель не видел почти год, но тут же узнал их в толпе. Приятного высокого мужчину с волосами песочного цвета и его маленькую пухлую спутницу с белым румяным лицом, обрамленным седыми локонами. Оба были такими английскими, что могли бы служить эталоном самого понятия «англичане». Кнут на лице Эмма засияла улыбка. До начала доклада оставалось ещё несколько минут, чтобы обменяться новостями. Они познакомились, а затем и подружились в прошлом году, когда расследовалось громкое дело о трупе, обнаруженном у выхода из консфьорда. И с тех пор поддерживали контакт с помощью писем и по телефону. Но о своём участии в этой встрече супруги Кнута не предупредили. Вот хотели устроить тебе сюрприз, поэтому Пол Йоханссон и доставал тебя просьбами приехать в Нью-Оллисон именно на эти выходные. Кнут, как же приятно тебя увидеть. Я так рада, все снова соберутся в Нью-Оллисоне, вы с Полом и мы с Себастьяном. Как будто время остановилось, только на этот раз будем просто отдыхать. Так расскажите, почему вы здесь? Вы как-то связаны с этой встречей? К тому же у меня и в этом году есть для вас интригующая арктическая загадка» на этот раз пятидесятилетней выдержки. Кнут улыбался, но Себастьян Роусс посмотрел на него как-то странно. Как ты можешь, знаешь, меня в списке приглашённых нет? Присматриваю за женой, которая имеет скверную привычку попадать в неприятности. Он взглянул на Эмму, которая сердито отвернулась и смотрела куда-то в сторону. Себастьян, вот зачем ты так? Мы много раз об этом говорили. Ты уверял меня, что понимаешь, почему я хочу участвовать. Ты сам сказал, что я должна принять это приглашение голос Сэма слегка дрожал. Себастьян Росс вздохнул. Конечно, ты должна участвовать. Я просто тебя поддразниваю. Твой отец был героем войны. Сейчас его друзья и товарищи собрались здесь, на Шпицбергене, чтобы вспомнить о военных событиях в тех местах, где он погиб. На всю жизнь будет память, и благодаря твоему присутствию воспоминания других участников тоже обогатятся. Им будет очень интересно взглянуть на фотографии и письма, которые ты привезла. Но я бы ни за что на свете не отпустил тебя сюда одну. Наконец все ветераны заняли предназначенные для них места. Доклад можно было начинать. Учередь поползла вверх по лестнице в зал. Кнут успел шепнуть Роузу. Нам нужно поговорить и как можно скорее. Когда приедете в Нью-Оллисон, сразу идите в губернаторский домик. Инспектор британской полиции поднял бровь и изобразил обреченность. Да уж, можете не сомневаться, я приду. Мне... Тоже есть, что тебе рассказать, только между нами. Эмма этого слышать не должна. Фотография была чёрно-белой, но приобрела тот коричневатый оттенок, который часто появляется на старых фотографиях. На фото можно было увидеть лонгиер, на переднем плане корабкались куда-то двое старомодно одетх мужчин. У одного в руке был небольшой чемодан, другой вёл за собой ребёнка. За ними виднелась большая толпа людей, спускающихся по узкой грунтовой дороге. Их было так много, что не сосчитать. К счастью, считать было не надо. Все цифры и факты сообщал историк. Эвакуация Шпицбергена, как мне представляется, невозможно говорить о развернувшиеся 8 месяцев спустя операции Фридхам, не разобравшись сначала в том, что происходило во время эвакуации. Поэтому давайте с неё и начнём. Новая фотография огромной корабля у пристань Пнилонгера, снимок всказался коллажем, составленным из разных картинок. 25 августа 1941 года в Свиёрт вошла флотилия военных кораблей и союзников. Гигантский высоковый транспорт с сопровождением двух крейсеров и трёх миноносцев. На борту было в общей сложности 6 сотен солдат, англичан и канадцев. Им дали задание вывести со Шпицбергена всё население и норвежцев и русских. Советский Союз перешёл на сторону союзников всего несколько недель назад. На место вражды пришла ненадёжная дружба, но стороны не особенно доверяли друг другу. Солдаты получили приказ уничтожить горное оборудование, угольные склады, радиостанции, всё, что могло пригодиться врагу, которым теперь сделалась Германия, Третий рейх. Кнут примастился в заднем ряду, составленном из металлических стульев. Зал был переполнен. Люди сидели на обеих и лестницах, на полу перед скамьями первого ряда, стояли вдоль стен. Не осталось ни одного свободного места. Очевидно, он был не единственным посторонним, вдруг заинтересовавшимся давней военной историей. Проследить за ветеранами и их реакцией на рассказ было невозможно, оставалось только махнуть на это рукой и слушать. Русских из Грумонта, Пирамиды и Баренцбурга, русские поселки на Шпицбергене, собирали в Лонгере. Им предстояло эвакуироваться в Архангельск. Чтобы вернуть этих мужчин, женщин и детей, в общей сложности приблизительно 2000 человек, на родину, потребовалось три дня. 30 августа эскадра вернулась в Лонгер. Восковой транспорт, переоборудованный лайнер водоизмещением в 21 тысячу тонн стоял в Гренфьорде. И всё-таки странная история с этой эвакуацией, про себя размышлял историк. Он говорил: "Веская со зрядной долей раздражения, о чём только думали в штабе союзников". Он вслух этот вопрос он так и не задал, замаскировав его сухим перечислением цифр и фактов. Союзникам, похоже, не терпелось освободить Шпицберген от людей, раз они определили такую впечатляющую раскладку. Были ли они в этом заинтересованы или нет? А может быть, на самом деле нет? просто теперь, как кажется, потому что таково объяснение действительных событий придумано впоследствии. Ведь укоцыш в Шпицбергене в эти осенние дни должна была быть тщательно продумана. Приближалась арктическая зима, которая на Шпицбергене неизменно наступает в сентябре. Разумеется, это как-то объясняет выбор времени эвакуации, но никак не объясняет её причин. А летом и осенью 1941-го положение союзников было отчаянным и непонятным. Германия только что вступила в серьезную войну с Советским Союзом. Начались масштабные перемещения, войск и бои на Восточном фронте. К тому же Германия всего за один год оккупировала Польшу, Чехословакию, Францию, Нидерланды и Бельгию, заключила союз с фашистской Италией, открыла несколько фронтов в Северной Африке, пронеслась под Данией, захватила Норвегию и угрожала Англии полным уничтожением. Вовсю довели свои военные действия, о чём думало немецкое военное руководство, как обеспечивалось снабжение всех этих фронтов. Советский Союз, который был теперь на стороне союзников, также требовал помощи для защиты своих северных областей. Они нуждались во всём: в оружии, топливе, в продуктах и снаряжении. Большинство транспортных линий было перекрыто, оставался только северный путь мимо норвежского побережья и далее между Северной Норвегией и Медвежьим островом. Поэтому маршрутом можно было доставлять необходимые грузы. Протянулись караваны арктических конвоев, но грузовые суда становились лёгкой добычей для немецких линкоров, самолётов и подводных лодок, которые вели на них охоту в любую погоду, не обращая внимания на зимние шторма. Так зачем эвакуировать Шпицберген? Историк почувствовал заинтересованность слушателей и посмотрел в зал. Не забудем, что экспедиция под кодовым названием Фридхам, направленная на Шпицберген 8 месяцев спустя, должна была вернуть архипелаг. Но была по своей мощи ничтожна два старых небольших судна. Одно, правда, являлось ледоколом, но, положа руку на сердце, какое это был ледокол. Стальное судно с водоизмещением в 437 тонн построили ещё в 1894 году, немногим больше 90 футов в длину. И из дёрн ледокольное судно, которое потребляло в день 12 тонн флотского мазута. Только представьте себе, подвоз топлива. А другое судно, тюлений боевой корабль, построенный в Норвегии в 1917 году и принадлежавший ранее русским. Оба судна были под завязку нагружены всевозможным снаряжением и приняли на борт 83 человека, из которых 9 приходилось на экипаж тюленебойного корабля и 16 на экипаж ледокола. Остальные были в основном шофёры, эвакуированные со Шпицбергена за полгода для того и прошедшие военную подготовку в норвежском гарнизоне в Гриннике на реке Клайд в Шотландии, где они все размещались, как спали. Несколько корабельных фотографий нечёткие и на первый взгляд малоинтересные, потому что разглядеть на них что-либо было решительно невозможно. Кнут наклонился вперёд, чтобы лучше видеть. Возможно, позже он сумеет попросить у историка снимки и с помощью ветеранов установить, кто на них изображён. Историк продолжал. Без всякого эскорта, в полном одиночестве, два маленьких судна на закате покинули устье реки. Под пронизывающим ветром они взяли курс на Исландию. Никакого воздушного прикрытия, морские патрульные бомбардировщики сопровождали их всего несколько миль. Нить пеями, наносцев, не крейсеров, и на этот раз никаких английских и канадских солдат. За исключением трёх британцев-радистов, учёного специалиста по ионным зондам и морского офицера. Тем не менее, эта недокомплектованная экспедиция была официальной союзнической операцией со своим кодовым именем и всеми официальными бумагами операция Фридхам. Итак, какую военную силу признали необходимой для эвакуации Шпицбергена? 6 хорошо оснащённых военных судов и 6 сотен хорошо подготовленных солдат, а для освобождения Шпицбергена должно было хватить двух перегруженных судов без всякого прикрытия и наскоро обученных шофёров Да, мы чуть не забыли об упряжке из 24 собак и о 20-летнем погонщике, правда, прошедшем военную подготовку, и их взяли на борт в Исландии. Так на что же рассчитывали союзники? На то, что эта маленькая экспедиция преуспеет и добьется освобождения оккупированного немцами Шпицбергена? Понять, что там делали немцы, гораздо проще». Целью Третьего рейха было перекрыть арктическим конвоем дорогу в Мурманск. Они остро нуждались в регулярных метеосводках из Арктики, связь и метеорология. В разных местах острова, в фьордах, на отшибе прятались небольшие секретные станции, для обслуживания которых хватало 5-6 человек. Эвакуация Шпицбергена была немцам только на руку. Никому будет сообщить о подозрительном дыме над заброшенным домом, а загадочных лыжных следах, а радиосигналах, идущих непонятно откуда. Немцам, естественно, не очень-то хотелось, чтобы на остров вернулись шахтёры. Так ли уж их волновало добыча угля, складывается впечатление, что нет. Угля не получали с другого места и в количествах значительно превышающих те, которые могли обеспечить скромные шахты Шпицбергена. А на архипелаге немцы хотели создать спокойную обстановку, в которой небольшими метеостанциями могли по-прежнему передавать точные сведения о погоде в Баренцевом море и областях, прилегающих к нему с востока, чтобы немецкие самолёты и подводки могли уничтожать конвои, идущие в Мурманск. Историк услышал, как по залу пополз шепот и понял, что должен быть сдержаннее в оценках. Русско-норвежский переводчик, как приклеенный, торопливо шептал перевод в ухо баренсбургского консула. Кто-то из ветеранов посмеивался, переговаривая с соседями. «Впрочем, это лишь предварительное соображение». Нажав кнопку на пульте, кнут вывел на экран следующий снимок. «Белая церковь» у самых склонов окружающих Хелонгергор. Личное мнение не более того, и тем не менее. Позже у нас наверняка ещё будет возможность поговорить об этом менее формально. Только через мой труп, подумал советник губернатора по культуре. Не дай бог. Наступил перерыв, в фойе вывезли тележки с кофе и венскими булочками. Ветеранам и некоторым другим почётным гостям накрыли отдельный стол. Подняли шторы, яркий свет мгновенно залил фойе. Люди в основном молчали. Трудно было отделаться от настроения, навеянного старыми черно-белыми снимками, какими-то смутными. Когда все снова расселись по своим местам, историк продолжил говорить об эвакуации, утверждая, что именно в ней кроется загадка операции Фридхам. Он показал редкий диапозитив из Нью-Оллисона. В 1941 году там, после 12-летнего перерыва, попробовали возобновить угледобычу. Не будь второй мировой войны шахты в горе Цепелин могли бы так и остаться закрытыми. И как бы тогда сложилась судьба городка с его разноцветными деревянными домиками, обосновались бы там немцы? Едва ли, считает историк. Он пытался донести до собравшихся одну простую истину, вернее то, что считал истиной основанный на исторических обстоятельствах, а именно что третий рейх не стремился к захвату архипелага Шпицберген, что ему было нужно, так это потайные места для метеостанции, которые держались в тиши водои ниже травы. А в это время острый проницательный взгляд из-под кустистых бровей изучал не только изображение на экране, но и самого историка, не упуская ни малейшего его движения. Макс Зайферт, бывший командир немецкой воздушной обороны, вспрянул как палка с визной. 83-летний старик, благодаря железной воле, поддерживавшей иллюзию крепкого здоровья. Говорит он по-норвежски. Историк растерялся. Ему показалось, что выражение лица у немца меняется в зависимости от произносимых им слов м, разве не отразилось на нём некоторое удовольствие, когда историк отметила рациональную и эффективную стратегию немецкого командования, использовавшего Шпецберген для получения ценной информации. Однако, вернёмся к операции Фридхам. Корабли покинули реку Клайд вечером 30 апреля 1941 года. Они полагались на поддержку с воздуха. Однако самолёты исчезли, как только побережье Шотландии скрыло темнота. Видимо, отправились на другое задание. Держа курс на Исландию, через несколько часов суда оказались в заминированном районе, лежащем к востоку от Оркнейских островов. Серую верхушку первой мины, колышущуюся на волнах, заметил вперед смотрящий из Бьерна. Мины были расставлены в шахматном порядке. Чудо, что корабли прошли невредимыми. Невероятная удача, на которую нельзя было и надеяться. Встреча. Даже в Исландии, крупная гавань Аквиери, в которой размещался небольшой норвежский гарнизон, на борт поднялось ещё несколько шахтёров, ставших солдатами. 24 ездовые собаки были посажены на цепи и заняли палубу. Санки, лыжи, палатки и прочее снаряжение для арктических операций было сложено там, где нашлось место. Привязаны к поручням, всунуты в грузовые трюмы между ящиками боеприпасов и горно-шахтным оборудованием. С плавучими льдами они столкнулись к северо-востоку от острова Янмайн. Ледовый покров в тот год был толстый и простирался до островов Шпицбергена далеко на юг. Зима и весна выдались необычно холодными. Корабли продвигались вперёд медленно, и из Бьёрн заплывал в зазоры между льдинами метровой толщины и расталкивал их в стороны, расширяя канал для сельса. Из его трубы шёл чёрный дым, поднимавшийся высоко в небо. Суда были хорошо видны за много морских миль. Все шло хорошо. Лишь однажды они увидели вдали на горизонте самолет, но сами остались незамеченными. Предполагаемый вражеский наблюдатель, возможно, принял их за рыболовецкие суда, или они попросту были слишком малы, чтобы кто-то мог счесть их серьезной угрозой. Экспедиция приближалась к берегам Шпицбергена. Зубчатые очертания белых гор и сверкающие ледники на горизонте ни с чем нельзя было перепутать. Возбуждение распространялось среди пассажиров и экипажа как лихорадка. Они были у цели, но не знали ответа на главный вопрос: есть ли в норвежских шахтёрских городах немцы? Живёт ли кто-нибудь в домах Све, Лонгьера и Ню-Олесунна? Связисты мучились с радиосвязью, без конца вызывали Грина к эбазо в Вакиере. Отправляли союзники самолёты-разведчики, как было обещано. Очевидно, да судам сообщили, что в норвежских поселениях всё тихо и нет признаков жизни. Не замечено ни дыма из печных труб, ни людей, хорошо заметных на белом снегу, ни следов лыж. Но в небольшом домике, стоявшем в глубине долины Адвенталин, всего в нескольких километрах от Лонгейра, обосновались четверо немцев. Немецкая подлодка высадила их на берег ещё в прошлом году. У них было высококлассное электронное оборудование, связь устанавливалась по защищённым каналам, всё шифровалось, работа шла своим чередом. Они отправляли по 8 метеосводок ежедневно. Дальше к северу в бухте Сигны располагалась крупная метеостанция. Там были барак, рассчитанный на несколько зимовок и рабочая группа из 6 человек. И как только союзникам удалось проглядеть эти станции, Экспедиция Фридхен также имела с собой оборудование для установки метеостанции, которую предполагалось разместить на мысе Квадрыхукен, недалеко от Нью-Уильсуна. Был даже разработан план новой взлётно-посадочной полосы для перевозки снабжения. Поэтому первоначально корабли взяли курс на Тингсбей. Примечание: английское название Kingsfjord. После учреждения в 1916 году акционерной компании Kingsbay, название закрепилось за участком фьорда, прилегающим к шахтам компании. Добыча угля прекращена в 1962 году. Компания Kingsbay была переориентирована на научные исследования, а сейчас выполняет в ней олессоние и административные функции. Конец примечания. Они стали проламываться через льды в устье Кунгсфьорда. Два момента заставили их снова повернуть на лонгер. Лёд в Кунгсфьорде был метровой толщины и оказался почти непроходимым даже для Истбьёрна. Кроме того, британский офицер связи капитан Джордж Фрей перехватил радиосигнал из какого-то близкого источника. Экспедиция Фридхам развернулась и двинулась на юг. Стали пробиваться в Эсфьорд. Первым шёл по каналу Ледокол. Конечной точкой маршрута стала теперь пристань в Лонгере. И с новым пришлось сдаться. Льды казались непроходимыми. Экспедиция началась слишком рано. Курс снова изменили, на этот раз нацелившись на русское поселение в Галленфьорде. Стоял красивый, но очень холодный день. Небо было бирюзового цвета, светило солнце. Было 13 мая 1942 года. С тех пор, как они отплыли из Гринака, прошло 14 дней. Изменив курс, метр за метром корабли пробивали себе дорогу к пристани в Баренсбурге. К вечеру им осталось чуть меньше километра. Они уже могли разглядеть в бинокль, что снег между домами чистый, без следов. Было ощущение, что они первые, кто приближается к абсолютно безлюдному Шпицбергену. И тут, вперёд смотрящий на Селисе, услышал шум мотора. Самолёт летел вглубь фьорда. Но с противоположной стороны он шёл низко, в бинокли они увидели, что это немецкий бомбардировщик Хенкель 111, видимо, производящий разведку. Возможно ли, что пилоты их не заметили, не обратили внимания на два черных силуэта в конце километрового пролома среди сверкающего белого льда? Как такое может быть? Неподвижный дым от из Бьерна поднимался вверх на добрую сотню метров. Словно в сказке про шапку-невидимку они остались незамеченными вроде бы. Самолет продолжал двигаться вглубь фьорда, ни на метр не изменив курсы и скоро исчез из виду. Шум мотора ослабевал, и, наконец, все стихло. Люди переглядывались, не веря своему счастью. Они ждали. Неужели чудо? Вскоре они снова услышали гудение. Самолет разведчика и на этот раз пролетел мимо. Далеко, по другой стороне фьорда, на небольшой высоте. Он удалялся. Уже летел над морем. Становясь все меньше и меньше, пока не исчез совсем. И опять ничего. На кораблях тут же разгорелись споры, спорили ожесточённо и долго. Кто-то из шахтёров, те, кто поуптнее, настаивали на выгрузке оборудования, налёты и перетаскивании его в Баренцбург прямо сейчас, немедленно. Погонщик собак был с ними согласен. Он предлагал себя и свои сани, чтобы перевезти груз в несколько приёмов от кораблей к пристани. Руководство экспедицией колебалось. Значительную часть груза составляло тяжёлое шахтное оборудование. Чтобы его выгрузить с корабля, надо было подойти к пристани. Перевозка снаряжения по льду была не особенно эффективна. Чем прерываться на выгрузку той небольшой части груза, которую смогут перетащить на себе собаки, лучше продолжать ломать лёд. Солнце припекало, было тепло, но в тени чувствовался холод. Люди поужинали, некоторые улеглись спать, другие выбрались на лёд, чтобы размять ноги после долгого плавания. Время шло к 11:00 вечера. На Шпицбергене уже начался полярный день. Стояла великолепная погода, мало кому хотелось отправляться на вахту. С тех пор, как они во второй раз увидели самолёт-разведчик, суда продвинулись вперёд всего на сотню метров. Внезапно гул самолёта послышался вновь. Теперь он раздавался ближе. Самолёт был не один, их было несколько. Они поменяли курсы и шли прямиком на фьорд. Кораблям, застрявшим в полынье среди льдов, поворачиваться некуда, бежать некуда. Последняя фотография, снимок был сделан с большой высоты с самолёта. Четыре немецких бомбардировщика вылетели из Банака и достигли Гренфьорда к полуночи. При нападении они использовали пушки, пулемёты и бомбы. Ледокол East Bjørn после двух прямых попаданий затонул унёс с собой 11 жизней. На селесе, перевозившим большую часть топлива для горных машин, начался пожар. Однако судно ещё некоторое время держалось на плаву. Историк умолк, проведя рукой по лицу. Он чувствовал, что устал. Но до конца доклада оставалось совсем немного. Во время нападения погибло 13 человек. Среди выживших было 15 тяжелораненных, двое из которых вскоре скончались. Большая часть снаряжения, перевозимого из Дбьёрном, отправилась на дно, собаки тоже. Что же касается Селиса, пока на баке свирепствовал пожар и судно всё глубже оседало, с юта удалось вытащить некоторое количество провизии, медицинский инвентарь, ручной инструмент, сигнальную лампу и ещё кое-какие средства связи. Но и это судно в конце концов затонуло. Сбросив все бомбы, немецкие самолёты не сразу повернули на базу. Круг за кругом они возвращались и на бреющем полёте шли над льдом. Те, кто не утонул, расстреливали, пока они ползли от тороса к торосу, волоча раненых, снаряжение и провиант. Пулемёты снова и снова расчерчивали снег пулями. В зале стояла тишина, лишь тихонько гудели вентиляции и проектор, изредка раздавалось покашлёнье, никто не переглядывался. Все слушали, погрузившись в собственные мысли. Историк заканчивал свой рассказ. 13 погибших на месте, 15 раненых, из которых двое умрут в ближайшие несколько дней. Почти всё снаряжение и большая часть провианта остались лежать на дне Гренфьорда на глубине в 100 м. Экспедиция Фридха достигла Шпицбергена.